Глава 8. Во рту у меня остальной солоноватый привкус крови. Неприятный, но не тошнотворный, терпимый. Больше меня волнует неудобная поза. Видимо, я полусидела, полулежала на правом боку, прислонившись спиной к холодной и гладкой поверхности, веском опираясь в нее естественно мягкий пол. Веки размыкались слишком медленно, что могло указывать на мою заторможенность. Я сразу поняла, что моему обзору мешают волосы. Они такие чистые, с неестественно шелковистым отливом, к которому я уже почти привыкла за последние 9 с небольшим месяцев, вдруг показались мне не соразными, не правдоподобными, или, скорее, всего больше даже неуместными своей чистотой после того, что со мной произошло. Воспоминание накатило волной. Толпа, волкоподобное чудовищное давка, провал в темноту. Мозг среагировал молниеносно. Широко распахнув глаза, я резко выпрямилась и только когда села, поняла, что с моими руками что-то не так. Движением что-то мешает. Первое, что я отчётливо рассмотрела, мои скованные полупрозрачные пластмассовые ленты запястья, очень похожие на очень туго затянутые наручники. Потом я увидела нереалистично ярко-красный ковёр, на котором сидела, облокотив спиной о гладкую белую стену. И только после скованных запястий и фона на котором мои ладони отливались мертвенной белизной, я заметила человеческие силуэты, стоящие всего в каких-то пяти шагах передо мной. На несколько секунд, с силой закрыв глаза и поспешно раскрыв их вновь, я наконец подняла голову и посмотрела в сторону людей. Но это были не люди. Металы. Их было семеро, но всех их наименований и кто из них кем является, я вспомнить никак не могла. Слишком давно я видела их лица по чёрно-белым телевизорам из своего далёкого детства. С тех пор они ничуть не изменились. Такие же молодые, неправдоподобно красивые, какими не бывают люди, живущие в кантонах. Правда, я догадывалась, что металл с золотистыми волосами это вероятнее всего золото. Самый крупный из них и сейчас ближе остальных стоящий ко мне, скорее всего, платина. Альбинос, если только мне не изменяла память, свинец. Роскошный блондин, картуть, а мелкая девушка в Франции или наоборот. Может быть, я перепутала девушек? Оставалось двое: Мари и Радей. Но кто из них кто, я определить могла бы лишь методом тыка, и вероятнее всего не с первого раза. Пришла в себя. Вдруг констатировала та девушка, которую я обозначила в Франции. Однако в констатации факта моего пробуждения очевидно никто не нуждался. Все взгляды металлов уже лежали на мне. Встретившись взглядом с платиной, я сразу же перевела взгляд на франций. Почему-то на нём мне смотреть было легче. Что происходит? произнесла я слегка осипшим голосом, в котором даже мне невозможно было не заметить напряжение, которое обычно можно считать с магнитного поля лани, готовой в любой момент сорваться с места и начать свой коронный бег в честь выживания. Эвакуация кантона А. невозмутимо ответила миниатюрная девушка. Хотя я заметила, что её коляки, висящие вдоль её красивых, слегка заострённых бёдер, силой сжаты. Ответ девушки металла никто не прояснил для меня. Почему я здесь? Решила продолжить я, пока мне соглашались отвечать. Потому что тебя эвакуируют, дура. Не терпи, отозвалась другая девушка-блондинка. И хотя меня её езвительность совершенно не задела, я вдруг заметила, что среди остальных металлов её слова вызвали странную эмоциональную волну. Мне нужны были ответы. Я не хотела добавлять себе ещё большего незнания, чем то, которым до сих пор обладала. И потому я совершенно невозмутимо продолжила говорить, уже не смотря ни на кого конкретного, и лишь вылавливая взглядом руки металов. Сжатые в кулаки, они находились на разных уровнях, были вскрещены на груди или висели вдоль туловища. Нам сказали, что нас эвакуируют в безопасное место, но не сказали куда. Мы направляемся в Кархар. На сей раз ответил «золотоволосый парень». Я была уверена в этом, хотя взгляд на него не поднимала. «Почему я здесь?» — сдвинула бровья. «Где остальные?» В последнем вопросе я имела в виду однокантоновцев. Но как только озвучила его, сразу же вспомнила об Эльфрике, Дельфине, Олуэн и Лии. И мои широко распахнутые глаза мгновенно взметнулись вверх. Теперь я видела все их лица, такие неестественно красивые, такие чистые и светлые, что мне могло бы стать не по себе. Вот только почему-то не становилось. Не переживай, Эльфриг в другом вагоне, голос вновь подал золотоволосый. Я должна была, наверное, сосредоточиться на том факте, что Эльфриг находится в другом вагоне, что означает, что в данный момент мы тоже находимся в вагоне, что в свою очередь говорит о том, что все мы вместе находимся в поезде. Вот только почему-то, не знаю почему, я вдруг совершенно опустила этот момент, подняв на поверхность совершенно другой вопрос. и, судя по реакции металлов, оказавшийся для них откровенно неожиданным. «Эльфрик? Откуда вы знаете об Эльфрике?» Я обращалась к золоту, но вдруг заметила, что мой вопрос рябью задел каждого его услышавшего. «Оттуда, откуда мы знаем и о тебе?» Криво ухмыльнувшись и положив свои уклаки в карман и брюк, преодолев некоторое замешательство, наконец ответил мне золото, на которого я теперь смотрела во все глаза. «В таком случае, откуда вы знаете обо мне?» На одном дыхании выдала контрольный вопрос в лоб собеседнику я и в следующую секунду увидела, как все собравшиеся передо мной металлы замерли, словно превратились в литые статуи. "Тэ, «Ты, ты помнишь нас?" Оборвав гнетущее молчание, продлившееся, кажется, целую вечность, вдруг впервые за всё время подал голос Платина. "Вы знаете моё имя?" Полушепотом отозвалась я внезапно онемевшим языком. Как только я произнесла последний вопрос, Я ощутила, как я вместе с остающимися передо мной металлами превратилась в литую статую. Но это была не солидарность. Это была естественная реакция организма. Ответный шок на шок. Почти осознание. Потрясение. Её обнулили. Спустя несколько секунд мучительного молчания, не опуская скорещённых на груди рук и не отводя от меня взгляда, произнёс Платино: Что значит обнулили? Не успела я закончить задавать этот вопрос, как Платина обернулся к своим товарищам. Но зачем? Явно недоумевая, подала голос Франци, однако никто по всей видимости не мог ответить на её вопрос, отчего он с каждой секундой начинал казаться всё более весомым и даже зловещим. Ещё раз. Платина снова обернулся ко мне. Тэ, «Ты, ты меня помнишь? Прежде чем дать ответ, я отметила, что он спрашивал конкретно о себе. а не о них всех, что, вероятно, могло означать, что его-то я должна была помнить, как минимум по его личному мнению, наверняка. «Впервые вижу», — уверенно отчеканил я. «Обнулили», — с шокированной ноткой в голосе отозвалась Франций, словно констатировала факт, который, несмотря на всю свою очевидность, казался ей невозможным. «Отдайте её, Скарлетт», — неожиданно отстранённым тоном произнёс Платина, теперь смотрящая куда-то мимо меня. «Пусть отведёт её в купе». Как только он договорил эти слова, за спиной возникла молодая женщина лет тридцати с очень интересной внешностью. Бритоголовая, судя по цвету бровей, от рождения брюнетка, с широким шрамом вдоль левой руки от запястья до самого плеча. Она обладала весьма своеобразной красотой. «В купе номер семь?» поинтересовалась Бритоголовая, не отрывая от меня заинтересованного взгляда. «Номер десять», — металлическим тоном отозвался Платина. «Но почему?» — попыталась возразить роскошная блондинка, та, которую я принимала за ртуть, но Платина ей не позволил. «Я сказал, помести её в десятое купе». Тоном, нетерпящим возражений, повторил Платина, и это дало мне повод не только начать считать его главным в сообществе металлов, но и начать опасаться его. Тон, которым он отвечал своим товарищам, взгляд, которым он сейчас смотрел на меня, Не предвещало мне в будущем ничего хорошего с его стороны. Опасность была настолько очевидна, что, кажется, я могла её даже попробовать на ощупь. Меня лишь немного отпустило только после того, как бритаголовая вывела меня в коридор, и дверь за нашими спинами автоматически затворилась. Но даже после этого меня не оставляло необоснованное острое напряжение, как будто меня поместили в одну клетку с хищником, и сейчас нас отделяет друг от друга всего лишь не запертая И к тому же откровенно непрочная решётка. Когда я стану его пищей, вопрос времени. Хищнику стоит только догадаться, что решётка не заперта, и её с лёгкостью можно отодвинуть в сторону при помощи всего лишь одной хорошей попытки. Вот только я не до конца была уверена в том, кто из металлов является тем самым хищником, положившим на меня взгляд. Неужели все они? Но с чего вдруг? Почему Для чего я им